Глава двенадцатая. Встретиться с Никитиным мне пришлось раньше, чем договорились. Не успел я порог переступить своей квартиры, как рая, с каким-то диким визгом вылетела навстречу мне из комнаты. Подлецы, подлецы, я видела, видела. — Что ты видела? — опешил я от неожиданности. — Это вы, вы все устроили. Я видела, как негодяй этот, убийца, с красным флагом шагал. И ты, ты рядом. Для этого ты драную курточку надел. Замаскировались!» Истерически кричал Рая. «Сволочи, подлецы!» «Заткнись!» — рявкнул я. «В психушку хочешь?» «Ты заткнись, подлец!» «Я тебя видеть не могу!» «Вон! Вон!» Она кинулась ко мне. Я легко отшвырнул ее от себя. Она отлетела, упала около двери в комнату, но быстро вскочила и кинулась ко мне. Я сорвал свою резиновую дубинку с гвоздика и пару раз огрел по рукам и спине. Она завизжала, но снова бросилась на меня. Я поймал ее за руку, развернул и швырнул в комнату. Она пушинкой улетела на диван. — Сунешься еще, пришибу! — прошипел я и начал быстро переодеваться. Ночевал я у Никитина. Рассказал ему, что рай видела нас по телеку и узнала меня. Рассказал, как безобразно я с ней подрался. — Ты извини, она, видно, такая же дрянь, как и у меня была. — Наплачешься ты с ней. — Я все решил твердо. — Жить не будем. — Хрен с ней, с квартирой. Разменяем. — Это правильно. Только рот бы ей как-то заткнуть, чтобы не вякало. До газет дойдет, шум поднимут. Завтра что-нибудь придумаем. Верно, завтрашний день все расставит на свои места. Ну, пошли хлопнем по стопочке за удачно прошедший денек. Думаю, начальство нас не забудет. Сейчас телек посмотрим, что там у Останкина происходит. Я уже посмотрел новости. Стреляют! Кровушка льется. Гайдар весь синий, деревянный, к народу обратился, позвал к Моссовету. И знаешь, дураки поползли грудью закрывать чужие кресла. И глубже у нас народ. Я сегодня насмотрелся, — усмехнулся я. Расскажи, кто не поверил бы. Чудной народ. Рано утром в отделении милиции нам объявили, что предстоит штурм Белого дома. Будет бой — будет кровь. Проинструктировали, как действовать, приказали стрелять на поражение без всякого предупреждения. Мы натянули бронежилеты, впервые выдали нам черные маски на лиц. Только прорези для глаз, как у киношных ниндзя. Маску я принял с удовлетворением. Без телевизионщиков не обойтись, а Денек обещал быть веселым. Взяли привычные уже щиты, каски, автоматы, посадили нас в машины и повезли к Белому дому. Было еще темно. Высадили во дворе. Вокруг были жилые дома. Белый дом не виден за ними. Построили. Полковник Лосев был хмур, чувствовалось напряжение во всей его фигуре. Он снова предупредил нас, чтобы действовали осторожно, не лезли под пули бестолку. Объяснил, что время штурма уточняется, что главным действующим лицом при штурме будет Альфа, а мы будем поддерживать. Указал каждой роти, какую она должна занимать позицию, в каком подъезде жилого дома напротив Белого дома находиться какие этажи и окна парламента обстреливать и в какой подъезд врываться при штурме. Пленных прогонять сквозь строй. Весь взвод Никитина должен был располагаться в одном подъезде. Мы выстроились по одному, и гуськом вдоль кирпичной стены дома трусцой подбежали к углу. Никитин заглянул за угол, осмотрелся, махнул нам рукой и исчез за углом. Мы друг за другом пробежали по бетонным отмосткам вдоль стены, скрываясь за кустами, и нырнули в подъезд. Скопились на лестничной площадке. Никитин приказал пятерым остаться внизу, остальным подняться выше и рассредоточиться по этажам, наблюдать в окна за происходящим возле Белого дома и ждать дальнейших распоряжений. Мы с ним поднялись на четвертый этаж и выглянули в окно. В предрассветных сумерках мы увидели только небольшую часть белого дома, стеклянные двери подъезда, в которые мы должны были ворваться во время штурма. Видны были баррикады возле здания. За ними тускло в сумерках мерцали, дымились костры, вокруг которых небольшими кучками сидели люди, их было много. Виднелось несколько палаток. Я боялся увидеть многотысячную толпу, Ну, не такую, конечно, как вчера, но все-таки огромную. По крови пришлось бы пробиваться к подъезду. Мы закурили. Никитин кивнул мне, приглашая подняться выше, и направился наверх. Когда мы остались вдвоем, он приподнял маску, чтобы было удобнее говорить, и прошептал. «Имей в виду, есть негласный приказ». Не брать живыми главных Рудского, Хазбулатова, Макашова, Бабурина. Кто пристрелит хоть одного, получит героя России. Дерзай! А где они сидят? Кабинеты на пятом. А так, черт знает, где они теперь. Стреляй всех беспощадно. А когда штурм? Раньше часа дня вряд ли будет. Мы докурили, Раздавили на ступенях окурки и пошли вниз. «Сидите смирно, наблюдайте, не высовывайтесь. На крышах могут быть снайперы, а я к комбату». Сидели долго. Рассвело. Возбуждение у нас улеглось, ушло внутрь. Глаза повеселели, оживленнее стали. Кто-то внизу анекдоты начал рассказывать. Из-за масок и одинаковой одежды мы сами друг друга не узнавали. — БТРы! — воскликнул один из омоновцев. Мы вскочили, столпились у окна. Я побежал на четвертый этаж и оттуда стал смотреть, что происходит у парламента. Четыре бронетранспортера ходко шли на первую баррикаду, которая была перед горбатым мостом. Я видел, как из-за баррикады выскочил человек — в зеленой камуфляжной куртке взмахнул рукой, кинул, вероятно, что-то, то ли камень, то ли бутылку. Бронетранспортер шел совсем близко от него, как шел, так и пошел дальше. Зато второй чуть дернулся в сторону парня, ударил его острым зеленым носом. Парень взмахнул рукой и упал. Исчез. За бронетранспортером осталось на асфальте темное пятно. Раздавил. Бронетранспортеры легко проскочили первую баррикаду и направились к Белому дому. Сидевшие у костра люди поднялись, смотрели, как они раздавили парня, и словно оцепенели, видимо, не знали, как быть. Длинно застучали пулеметы. Я видел, как кинулись от костров люди к подъезду Белого дома, как спотыкались, падали, одни снова вскакивали. Другие застывали навсегда, а пулеметы стучали и стучали беспрерывно. Я видел, как женщина ползла по ступеням ко входу, за ней тянулся ее пуховый платок. Она дергалась, пыталась преодолеть ступени, но не смогла. Затихла. Из палаток выскакивали люди, женщины, парни, даже дети. Я не ожидал, что их там так много. Выскакивали и тут же падали под пулями. Один бронетранспортер сходу налетел, раздавил палатку, смял ее и на следующую. Кто-то пытался из нее выскочить, но не успел, исчез под колесами. Молодая женщина, видимо, обезумевшая от ужаса, волоком тащила по асфальту за руку мальчика лет пяти к двери подъезда. Ступени она успела преодолеть, дверь рядом. Рядом, но у самой двери она остановилась, ухватилась за поясницу, упала и поползла в подъезд. Она уползла, скрылась, а мальчик остался лежать у входа. А пулеметы все стучали и стучали. Теперь били по окнам парламента. Видно было, как лопались, летели вниз стекла и рассыпались на асфальте. К нашему подъезду от Белого дома тоже бежали люди. «Что делать с ними? Стрелять?» Я спустился вниз. Навстречу мне в подъезд ворвался Никитин. «Стрелять?» — указал я в сторону парламента. «Погоди», — ответил он глухо из-за маски. Мы остались на лестничной площадке первого этажа. С нами было еще несколько ОМОНовцев. Дверь распахнулась, влетел парень в куртке-афганке, увидел нас, остановился и вдруг выхватил пистолет и дважды выстрелил. Дважды меня сильно ударило в грудь. Я не удержался, откачнулся к стене, прижался к ней спиной, вскинул автомат и нажал на спуск, но выстрела не услышал. Автомат был на предохранителе. Парень метнулся назад, скрылся за дверью. Вслед ему резко пророкотала автоматная очередь от Никитин. По бетону защёлкали, заплясали со звоном пустые гильзы. Запахло пороховой гарью. Парень, видимо, успел сбежать. Я почувствовал боль в тех местах, где ударили пули по бронежилету. «Синяки будут», — подумал я. Чуть выше в голову и тю-тю. Сволочь! Злоба поднялась у меня. Даже руки задрожали, когда я расстёгивал куртку, пробитую в двух местах. Ну, чтобы найти пули за пазухой. Две чуть сплющенные фасолинки с мягким стуком упали на ступени. Я нагнулся, поднял их. — Сбереги на память, — сказал Никитин. Глаза его блестели в прорези маски. — К двери, — скомандовал он Сучкову, которого можно было узнать по рыжим бровям. Сучков спустился, прижался к стене рядом с косяком двери и затаился. Дверь распахнулась, к нам кинулся парень в темной куртке в кожаной кепке. Он, вероятно, от страха не видел нас, вернее, не успел увидеть, как Сучков схватил его, вывернул руку и толкнул к нам головой вперед. Я перехватил парня, врезал коленом в челюсть, цапнул за шиворот и перекинул дальше, потому что в двери показался плотный мужчина в военной шапке, шинели. И его перехватил Сучков и швырнул к нам так, что папка вылетела у него из рук. В том мгновении, когда он летел ко мне по ступеням, я успел разглядеть на погонах голубые полоски и три полковничьи звезды. — Ах, сука, и ты туда же! То ли бормотнул я, то ли подумал и врезал в лицо кулаком, целясь в нос. Попал! Кровь брызнула на шинель, как из шланга. Шапка слетела. Я поймал его одной рукой за волосы, остановил возле себя, а другой рукой врезал в глаз, в челюсть. Потом резко ударил его головой о свое колено и отшвырнул дальше, туда, где ногами молотили парня. Полковник даже не пытался сопротивляться. Так был ошеломлен. Еще трое к нам залетели. Мы обработали и их а потом всех пятерых Никитин повел во двор, туда, где были наши машины. Парень в кожаной кепке, ему ее нахлобучили на голову, еле двигался. Его под руку вел полковник. Вид у него был жалкий, потерянный, униженный. Я не выдержал и напоследок врезал ему еще разок по шее и пнул ногой взад. Особое удовольствие бить полковника. Я не предполагал в себе такого чувства. Полковник, не оглядываясь, засеменил к двери, волочав вслед за собой парня. А на улице по-прежнему трещали пулеметы, вдруг ахнул пушечный выстрел и тотчас же треснул разрыв. Мы к окну. Стена белого дома клубилась белой пылью, и снова выстрел, и глухой разрыв, теперь внутри здания, снаряд влетел в окно. Бронетранспортеры по-прежнему усердно поливали из пулеметов. Танки! На мосту стояли ровно в ряд по всей его ширине четыре танка. Стреляли они по очереди, один за другим беспрерывно. Этого я не ожидал. Я предполагал, что после пулеметного обстрела из бронетранспортеров мы пойдем вместе с Альфой и Витязем на штурм. Будет бой в коридорах, комнатах Белого дома, и я прорвусь к Рудскому, уложу его. Я решил, что пристрелю именно Рудского. Какая слава от убийства какого-то Бабурина. Это Рудской, только Рудской должен пасть от моей пули, потому что он тоже, как я, прошел Афган, только он чистеньким хочет остаться. А я... Нет, только Рудской у него теперь охрана, да и сам с автоматом. Ничего, потягаемся. Весь бой я представлял в деталях и предположить не мог, что танки начнут расстреливать парламент среди бела дня. Трудно поверить. А вдруг они убьют Рудского? — беспокойно мелькнуло в голове. Я глядел на мост, и меня поражало, что неподалеку от танков на набережной толпились люди, зеваки, смотрели бесплатный спектакль. Их было много. Вся набережная напротив Белого дома была забита людьми. — Бараны! — подумал я злорадно. — Их же сейчас перестреляют из Белого дома. Даже самому захотелось шарахнуть очередью по ним. Я догадался, что из парламента не стреляют, иначе не разгуливали бы так спокойно, не кучковались рядом с танками военные. Будь я в Белом доме, в первую очередь я бил бы по этим военным. Ну, ясно же, что они организовали побоище. В парламенте ведь, как все время трещали по телевидению, засели боевики, прошедшие Приднестровье и Абхазию, обученные отряды Баркашова. Почему же они тогда не стреляют? И понял, что все, что трещали сороки-дикторши с экрана, такое же вранье, как и штурм Останкина. Просто разжигали страсть, ненависть к депутатам, чтобы потом легче и безнаказанней можно было их сковырнуть. Прав, Никитин. Человек — странное существо. Ложь — его сущность. Нельзя верить тому, что он говорит, особенно если он рвется к власти. Самый злой хищник рядом с ним — добродушный ребенок. За что любить человека? Его нужно бить, бить, бить, держать в страхе. Только силу он понимает. Но этот недавний полковник для своих подчиненных зверь, они, должно быть, трепещут перед ним». Он наткнулся на силу, попробовал кулаков и сам затрепетал, слинял, скукожился. Я должен быть сильным, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно среди гиен и гадюк в этом террариуме, именуемом жизнью. Об этом я думал, вспоминая Никитина. Это я чувствовал, когда смотрел, как бьют танки по парламенту, по тому самому парламенту, который поднял на щит униженного и жалкого Ельцина, стыдно было смотреть, как он совсем недавно на апарт-конференции дрожащим голоском просил у коммунистов прижизненной реабилитации, прощения. Потом парламент помог Ельцину стать президентом, а своим председателем избрал лучшего друга Ельцина, верного его слугу Хасбулатова, который разбил первое выступление в парламенте против Ельцина, шестерки заместителей Горячего, Исакова и других. Думали ли тогда Хазбулатов, депутаты, подталкивавшие Ельцина вверх, что он на них же выместит снарядами все свои недавние унижения? Можно ли после этого верить кому-то? Особенно нужно бояться тех, кому сделал добро от чистой души. Страшнее будет удар. Глава 13. Вернулся Никитин. Прибежал, прижимая руку к оттопыренной куртке, вытащил из-за пазухи одну за другой четыре бутылки водки, три передал ребятам, а с четвертой сорвал пробку и, запрокинув голову, стал гулко глотать из горлышка, двигая кадыком. Вытер губы рукавом, выдохнул и передал бутылку мне. — Американцы! Прямую передачу ведут по телеку. Показывают, как танки парламент крошат. Шеф смотрит. Он сказал, суки-альфовцы отказались штурмовать. И что ж теперь? Спросил я с беспокойством, что откажутся от штурма, и я не уложу Рудского. А хрен знает. Посмотрим. Сейчас они подойдут, чтобы вывести раненых. Может, как-то спровоцировать, чтобы они озверели... И разнесли парламент. Они и пойдут. Мы следом. Мы стояли по разным сторонам от окна, смотрели, как по-прежнему методично дергаются танки, выплевывают снаряд. Из окон Белого дома пополз вверх дым, окрашивая стены в черное. Появились два новых бронетранспортера. — Вот они, — сказал Никитин. — Альфа. — Сейчас посмотрим. Бронетранспортеры подошли близко к парламенту и остановились. Не стреляли, танки тоже умолкли, и треск пулеметов затих. Откинулась крышка бронетранспортера, появилась голова в шлеме со стеклянным забралом, спецназовец высунулся по пояс, сел на броню. Ноги в люке, снял шлем и что-то крикнул в сторону Белого дома, задрав голову вверх. Ответили ли ему, что или не ответили, непонятно, но через минуту из чрева бронетранспортера вылезло несколько человек в таких же шлемах и направились к лежащим возле дымящихся головешек, оставшихся от костров. — Слушай, — зашептал горячо Никитин, — они сейчас будут раненых собирать. Попробуем шлепнуть одного. Они тогда разнесут парламент. Отсюда стрелять нельзя. Сразу поймут, что это мы, — быстро ответил я. — Это понятно. Тут неподалеку есть стадион. Знаешь, я кивнул. Дуй к нему, оттуда их хорошо видно. Спрячься и щелкни одного. — Да, попробуй, щелкни. Они от пятки до макушки запечатаны, лишь гранатой можно разорвать. Вот здесь, под мышкой, где бронежилет застегивается, пуля легко проходит. Постарайся попасть. К стадиону, вокруг домов. Я выскочил из подъезда с автоматом в руке и помчался между домов, размышляя, успею ли к Белому дому, если Альфа после моего выстрела пойдет на штурм. Успею ли к Рудскому? Не уложат ли они его? по скверику я выскочил к стадиону. Пробегая, заметил возле ограды три трупа в гражданской одежде. Видимо, зеваки вышли посмотреть и попали под пули. Я огляделся, выбрал местечко, откуда меня не было видно со стороны Белого дома, но то, что происходило возле него, хорошо просматривалось. Я видел, как спецназовцы поднимали раненых и носили к своим бронетранспортерам Далековато. Несколько раз вскидывал автомат, но тот, в которого я целился, поворачивался ко мне то спиной, то грудью. Никто не стоял на месте. Терпение, терпение. Я держал их все время на мушке. Ага. Стой так. Отлично. Хлопок. Автомат дернулся. Я сполз ниже и замер. В маленькую щелочку мне было видно, как тот, в которого я стрелял, стал оседать. — Молодец, попал! — похвалил я себя. — Рука тверда, и глаз остер. К упавшему подскочили двое, подхватили, третий в мою сторону рукой показывает. — Поняли, суки? Не дай бог заметят. Не сдобровать. — Понесли к транспортеру. Должно быть Ранен. Неужели не сработает? Нет, не сработало. Я полежал, немного не шевелясь, отполз и, пригибаясь, запетлял меж деревьев назад. По пути заметил прижимавшегося к забору мужичка в очках, в аккуратном плащишке, что-то высматривающего. Меня он не видел пока. Должно быть, поближе к Белому дому пробраться хотел. Вид его меня почему-то раздразнил. Интеллигентик поганый. Все заварушки на Руси происходят из-за этого гнилья. Все им мало, все они стараются замутить русской кровушкой, да жирной рыбки половить. — Ишь, полюбопытствовать приперся, поглазеть. — Стой! — ревкнул я и направил на него автомат. Он испуганно оглянулся, выпрямился и оказался не таким уж маленьким, каким показался вначале. Куда автомат дел? Ошеломил я его. Какой автомат? Забормотал он. Не было. Я по призыву Гайдара. Гайдар позвал защищать демократию. Врешь, гад! Врезал я ему автоматом по плечу. Ты снайпер. Он упал, пополз по опавшим сырым листьям, бормоча. Гайдар позвал. Гайдар позвал, я не виноват. Чем испуганнее, чем жалче был вид у интеллигентика, тем сильнее я распалялся. Хотелось измываться, заставить эту мразь лизать мои грязные ботинки. «Лежать!» — гаркнул я, и он замер, глядя ошалело на меня. «На живот! Руки раскинуть!» Он послушно перевернулся на живот, раскинул на грязной листве руки. Я врезал ему ботинками по ребрам, раз, другой, третий, и приговаривал сквозь зубы. Виноват, виноват, ты во всем виноват. Он дергался под ударами, сжимался, орал. За что? Я схватил его за волосы и несколько раз сунул мордой в землю. Очки у него свалились, остались на траве. Потом подхватил, как котенка за шиворот и поволок. Подталкивая пинками, он кричал, дергался в руках, хрипел. — Не крутись! Шлепну сейчас, мразь! А ну, шагай! Отпустил я его и ткнул в спину автоматом. Я привел его во двор к нашим машинам, толкнул комоновцам. — Держите! Снайпер! Стрелял гад в нас! — Не стрелял я, не стрелял, я не вижу! — заскулил он. — Иди сюда, падаль, сейчас разберемся, — подхватили его омоновцы, а я направился в свой подъезд, нашел Никитина. — Не сработало, — сказал я. — Видел. Глава четырнадцатая Снова ухнула пушка, и опять началась молодьба. Белый дом полыхал сильнее, стены становились черными, на этот раз стреляли недолго. Что-то на мосту происходило, какие-то машины подъехали, что-то решали. Мы не досмотрели, весь взвод позвали во двор. Оттуда нас двинули ближе к Белому дому, вокруг которого становилось все многолюдней, вероятно, народ увидел, что из парламента не стреляют, опасности нет, и стали сжимать кольцо. Ползли, как шакалы к издыхающему, но пока опасному зверю. Множество кинокамер, фотоаппаратов, журналисты лезли к самому зданию, а некоторые готовы были ворваться в дом. — Видал Лакеев сколько? — с усмешкой кивнул в их сторону Никитин. — Завтра все оправдают. Там по телеку показывают, как писатели в очередь стоят, чтобы поздравить президента, задницу ему лизнуть. Полковник сказал, что Черниченко... Призывает раздавить гадину. Я видел не один раз на экране Черниченко. Он ненавидел людей и не скрывал этого. Рая звала его злой старой обезьяной. Каждая черточка его лица излучала ненависть к роду человеческому, так же, как у попа Глеба Якунина. Поп понятно, почему озлобился. Сидел много лет, пострадал, а Черниченко почему? Должна быть просто натура такая. Родился таким. Но его злобная ненависть, открытая и яростная ненависть к людям, мне не нравилась. Никитин умел презирать и ненавидеть людей весело. Вот это мне подходило. Людей стоит ненавидеть, но зачем себя сжигать при этом? Какая польза тебе от такой ненависти? — Смотри, — крикнул я Никитину. Пятеро корреспондентов, один с телекамерой, остальные с фотоаппаратами, пригибаясь, бежали к подъезду Белого дома метрах в ста от нас. Проскользнули где-то гады. Я вскинул автомат. «Погоди, — остановил Никитин. — Дзержинцы на первом этаже не пропустят. Я думал, что их быстро вернут, но они исчезли надолго. Лишь минут через десять из дома показалась группа людей. Кого-то выводили спецназовцы в масках, некоторые были в шлемах, шли быстро, вели двоих. Один высокий, черный, усатый, лицо знакомое, другой поменьше, худощавый, круглолицый. Скорее всего, их не вели, а сопровождали, шли они уверенно. «Президенты», — сказал Никитин, — «Аушев с Илюмжиновым на переговоры ходили». Президенты свернули в сторону по дорожке и скрылись из наших глаз за углом дома. Через минуту показалась другая группа, побольше. Этих вели. Были среди них и корреспонденты, которые недавно прорвались в здание. Вели их к нам. — Идут голубчики, — весело проговорил Никитин. — Товарищ лейтенант, арестованы в здании, — обратился один из конвоиров к Никитину. — Приказано сдать в милицию. «Можете доложить, приказ выполнен», — весело проговорил Никидин. А нам приказал обыскать. «У меня личное оружие. Я из охраны президента Аушева», — громко и гордо заявил черноусый в военной камуфляжной куртке и таких же брюках. «Пистолет я не сдам». «Отобрать», — резко приказал Никитин. Я кинулся к охраннику, он отступил, сделал движение рукой к карману. «Стоять! Стреляю!» — гаркнул я. «Руки в сторону! Быстро!» Он нехотя развел руки. Я зашел сзади и резко крутнул ему руку за спину. Он согнулся и в это время Сучков врезал ему сапогом по лицу. Мы силой уложили его на землю, отняли пистолет и попинали немного, сбили спесь. Тем временем обыскали группу арестованных, забрали у них кинокамеры, фотоаппараты, и Никитин крикнул им «Ложись!». Арестованные растерянно переглянулись. Все они были не мальчики, солидные люди, некоторые с сединой, с брюшком. — Я глава администрации Брянска, — заговорил один из них. — Для меня ты засранец из Брянска, — перебил Никитин и снова крикнул «Ложись!» и ударил его автоматом в челюсть. Мужчина отшатнулся, еле удержался на ногах, но ложиться не поспешил. Другие тоже стояли, испуганные, растерянные, но пока непокорные. — Ах так! — радостно сказал Никитин и приказал нам. — Становись! Мы выстроились в две шеренги лицом к друг другу так, чтобы между нами было шага ну, два И приготовились. Никитин ухватил за шиворот главу администрации, подволок к нам, толкнул между шеренгами, врезал пинком под зад и крикнул Раздавить гадину! Мы стали обрабатывать его автоматами, пинками, дубинками. Он закрывал голову руками и бежал сквозь строй, получая удары с двух сторон. Никитин загнал к нам следующего, а третий сам побежал. Особенно старались мы обработать охранника Аушева. Сбивали спесь. Прогнали по два раза сквозь строй арестованных, погрелись. Потом Никитин отвел их в автобус и приказал отвезти в отделение. — А корреспондентов зачем погонял? — спросил я весело. — Сам говорил, лакеи. Лакеев надо изредка бить, чтоб хозяина чувствовали и сильнее любили. — засмеялся Никитин. — Так погрелись, размялись. А теперь что-то новенькое нам предстоит. Он, капитан, торопится. Он пошел навстречу командиру роты. Вернулся быстро, бегом. Дождались. Рудской белый флаг выкинул. Альфа уже там. Вперед, на штурм! Мы рассыпались и побежали к подъезду. Никто в нас не стрелял, молчали и танки. Мы влетели в дом и по лестнице помчались наверх. Всюду, на полу, на ступенях, на ковровых дорожках, на паркете было битое стекло и кровь, кровь, кровь, пятна, лужицы, кровавые полосы. Видимо, убитых стаскивали куда-то в одно место. Ни трупов, ни людей пока не было видно. Я стремился на пятый этаж туда, где, по словам Никитина... Должны были быть Рудской с Хазбулатовым. На этаже в фое все стекла были выбиты. Я нырнул в широкий чистый коридор с красной ковровой дорожкой посреди. С обеих сторон коридора были двери. Все было здесь в порядке, ничего не разбито, не разрушено. Только двери пробиты пулями и кое-где напротив дверей трупы. Я побежал по коридору, готовый в любой момент стрелять, Кинулся в другой, третий коридор, запетлял, вылетел в широкое и роскошное фойе, увидел за стеклянной дверью белую лестницу, ведущую вниз, вероятно, к центральному входу, значит, я у цели. Помчался дальше, мелькая по коридорам, вылетел к каким-то лифтам, кинулся через стеклянную дверь в другой коридор, и увидел в дальнем его конце большую группу приближающихся ко мне людей. В центре был Рудской, я его сразу узнал. Я готов был выстрелить, но понял, не успею, закроют. Впереди шел высокий человек в маске, Альфа. Я кинулся назад, к лифтам лихорадочно соображая, с какой стороны встретить, где засесть. Я в первый раз был в Белом доме и не знал расположения его многочисленных коридоров, закоулков, понесся назад в тот самый коридор, по которому прибежал сюда, решил, что идет Рудской к центральному входу. — Лифты вряд ли работают, разбиты. — У лестницы я их встречу. Остановился в фойе, огляделся, понял, что идет Рудской по параллельному коридору, подкрался к нему и выглянул из-за угла. Рудской со свитой приближались. Автомат на пол, услышал я за спиной спокойный голос и быстро обернулся. За моей спиной стоял, направляя на меня автомат, спецназовец в маске. Он был невысокого роста. Я считал себя хорошим бойцом. Решил вырублю. Я взял свой автомат одной рукой за ствол а другой — за приклад, и протянул ему, говоря так же спокойно, — бери. Как только шагнет ко мне, уложу. Спецназовец опустил автомат и, держа его одной рукой стволом вниз, шагнул ко мне. Я был хорошим бойцом но даже не заметил, чем он меня ударил. Какой-то страшный снаряд врезался в мое лицо. Я улетел задом к стене и, вероятно, на мгновение потерял сознание. Увидел я его, спокойно стоявшим на прежнем месте, только смотрел я на него снизу вверх. Автомат мой лежал у него под каблуком, а его своим темным глазом уставился на меня. Шевельнешься, останешься лежать, — по-прежнему спокойно предупредил меня он. Я ему поверил. Лежал, не шевелился, глядел на него, прислушивался к приближающемуся мягкому топоту ног по ковру. Первым показался рослый спецназовец, за ним рудской, в камуфляже, без головного убора, седой, с широкими усами, с красным лицом, угрюмый, ничего не видящий вокруг, Поверженный лев. За ним шел в сером плаще бледный хазбулатов и целая свита спецназовцев и охранников. Никто из них не взглянул в мою сторону. Прошли и стали спускаться вниз. Когда шаги на лестнице затихли, спецназовец ногой швырнул ко мне автомат, он загремел по паркету, не прикасайся, пока я не спущусь. Сказал, и легко заскользил вниз. Шагов не слышно, как змея. Я поднял вверх маску и ощупал онемевшее лицо. Хорошо он меня. Чем только? Ногой или локтем? Зверь! Мне бы так научиться. Я взял автомат, поднялся и пошел искать лестницу того подъезда, по которому поднимался наш взвод. Нужно найти Никитина. Глава 15 Домой я попал в десятом часу вечера. Нас отпустили передохнуть малость. В 6 утра снова нужно было быть в отделении. Я твердо решил сегодня же уйти от рая, хотел взять одежду, необходимую в первые дни, и перебраться к Никитину на недельку-другую, а там видно будет. Я ожидал, что рая продолжит скандал, что буду собираться под ее нытье и завывание, но такого, что произошло, не представлял. Я не успел захлопнуть за собой дверь, как из комнаты, с утюгом в руке, с ужасным хрипом, звери, звери, выскочила рая. Вид у нее был совершенно безумный. Я так и подумал, сошла с ума. Утюг я у нее легко вырвал, но скрутить никак не мог. Она, как гадюка, выворачивалась, выскальзывала из рук сплошной напряженный комок мышц. Пытаясь скрутить ее, но так, чтобы не поломать руки, я вспомнил, что, говорят, сумасшедшие, невероятно сильны. Скрутить их тяжело. Я не знал, что делать с Раей. Связать? Заткнуть рот? Она хрипела, ревела, рычала. Члена раздельных ругательств больше не произносила, только изредка можно было разобрать, Одно слово — звери. Я поднял ее, пьющуюся, извивающуюся, рычащую, отнес в комнату, кинул на диван и выскочил в коридор. Она, как шарик, отскочила от дивана и за мной. Я дверь не успел захлопнуть, как она меня настигла, и началось все сначала. Я закипел, весь день под пулями, весь день борьба. Захотелось врезать ей так, чтобы она улеглась. Еле сдержался. Снова выкинул из коридора и захлопнул дверь комнаты. Она рвалась ко мне, дергала за ручку. Я не подозревал в ней такую силу. — Что, так всю ночь и будем орать? — крикнул я. — Может, скорую вызвать? В психушку отправить? Мой голос, кажется, прибавил ей силы и энергии. — Заткнись, дрянь! Заорал я и распахнул дверь. Она кинулась на меня, борьба началась снова. «Я! Зверь! Зверь!» — теперь рычал я. «Только успокойся, я ухожу от тебя, ухожу! Дай спокойно собраться!» Она изловчилась и цепко ухватила меня между ног. Я заревел, крутнул ей руку так, что чуть не сломал. Еле отцепил, боль была адская. Я вывернул ей руку к лопаткам, не знаю, как она выдержала, не хрупнула, и поволок в комнату, соображая, куда ее засунуть, чтобы успокоилась. Распахнул балкон и толкнул туда. Она запуталась в мокрой простыне, висевшей на веревке, ударилась головой о заграждение балкона и снова ко мне. Боли она, видимо, не чувствовала. Сумасшедшие, говорят, ее не чувствуют. Она сорвала мешавшую ей веревку с простыней и наволочками и кинулась к двери. Я понял, что сейчас она раскокает стекло на балконной двери и открыла ее, снова схватил раю и сознательно, да, в полном сознании, я хорошо помню, что помрачения не было, легко швырнул ее через балконное ограждение вниз. Она ударилась ногами о железные перила и скрылась во тьме. Какое-то мгновение слышался удаляющийся рык, донесся мокрый шлепок, и все затихло. Внизу был асфальт. Я стоял, смотрел на ярко-белые, освещенные светом из комнаты, простыни на балконе, слушал тишину. Сейчас соберутся люди около нее, — вяло подумал я, — и конец мне. Нет. Нет. Я кинулся на кухню, принес табуретку, бросил ее на балкон, на бок, оставил дверь открытой и побежал к телефону. Только бы Никитин был дома. Он отозвался быстро. Жена с балкона упала, — выдохнул я. Вешало белье. Седьмой этаж. Асфальт. Правильно сделала. Бодро отозвался Никитин. Квартиру менять не надо. У меня тоже хорошие новости. Нас с тобой представили к ордену. А шефа — к герою. Лосева? Не, самого. А как же мне быть? Вспомнил я о рае. Милицию вызывать? Тебя кто-нибудь видел, как ты вернулся? Вроде нет. Если нет, быстренько собирайся, постарайся незаметно выскользнуть и ко мне. Я свидетель, мы все время были вместе. Я кинул трубку, быстро оделся, выскочил в общий коридор, опасливо косясь на двери соседей. Не дай бог выйдет кто, тогда пропал. Побежал по лестнице вниз, стараясь ступать мягко, на втором этаже открыл окно на улицу, вылез на козырек подъезда, который был с противоположной стороны дома, он всегда закрыт и не освещен, спрыгнул вниз и помчался в темноту сквера, направляясь к метро. «Я террорист. Рассказ ОМОНовцам». — Хочешь заработать 400 тысяч долларов? — спросил у меня старший лейтенант Никитин. — Спросил, как всегда, весело, иронично. Грустным я его никогда не видел. После штурма Белого дома он получил еще одну звездочку на погоны, а я — широкую лычку. Стал сержантом и командиром отделения Амон. Оба мы получили по ордену за личное мужество. «Назови мне того, кто не хочет», — тем же тоном спросил я вместо ответ. «Учти, в случае провала — либо смерть, либо много лет за решеткой», — улыбнулся Никитин, но по глазам его я понял, что он не шутит, что действительно можно заработать такую бешеную сумму. Я быстро перевел ее в уме в наши деревянные и получил хорошую сумму — аж полмиллиарда. Вот так уж. У нас работа такая. Ай, забыл. Все тем же ерническим тоном сказал я. Каждая операция со смертельным риском и всего за 250 баксов в месяц. Значит, готов? уже серьезно спросил Старлей. Созрел. Быстро, без колебаний, ответил я. Я согласился. Хотя сразу понял, что дело будет связано с преступлением. Но согласился не только потому, что сумма была огромной и на много лет вперед решала все мои проблемы, давала возможность осуществить все мечты. Просто круто меняла весь образ жизни, а в основном потому что безгранично верил Никитину, хорошо знал по опыту, что хоть и рисковый он парень, но собственная голова дороже ему всего на свете, и совать ее в петлю он не будет не только за 400 тысяч баксов, но и за 400 миллионов. Значит, у него все продумано, есть план, почти беспроигрышный, несколько процентов на случайности всегда надо оставлять. В тот же день Никитин рассказал мне и Сучкову об операции, которую он назвал Набат. Рассказал в общих чертах. Они втроем захватят в заложники школьников в Ростове, потребуют в качестве выкупа за них 10 миллионов долларов и вертолет для перелета в Иран. — Ого! — воскликнул Сучков, рыжий рослый амоновец, туповатый амбал — услышав о десяти миллионах. «А почему нам только в четыреста тысяч? Остальные кому?» «Остальные не нам», — отрезал Никитин. «Я понял, что организатор операции не Никитин. Задумал ее не он. Старлей такой же исполнитель, как и мы. Это усложняло дело. Деньги большие». Я знал, что из-за больших денег организаторы, чтобы замести следы, часто освобождаются от исполнителей. Надо решаться. Можно сейчас сказать «нет», но тогда Никитин все превратит в шутку, скажет, что проверял нас на вшивость, но доверять больше не будет никогда. Ах, была не была. Игра стоит свеч. Никитин рискует. А почему мне не рискнуть? Я спросил о другом. Мы действительно в Иран полетим? Что мы там не видели? Ясно. В Ростов мы прилетели утром. Как в Москве, там было слякотно, пасмурно. Вместо неба грязновато-серый туман. И настроение у меня было подстать погоде. Томился. Зря клюнул на этого червяка. Нас старался держаться бодро, чтобы Старлей и Сучков не поняли моего состояния. Подхахатывал Никитину, когда он рассказывал анекдоты. Я не понимал его безшабашного веселья перед таким серьезным делом. А Сучков был, как всегда, собран и непроницаем. Одеты мы были в ширпотребские невзрачные куртки, лыжные шапочки, в больших спортивных сумках автоматы, рожки с патронами, пустые рюкзаки, а в одной — кирпичи, завернутые так, чтобы их можно было принять за динамит и настоящий взрыватель. Мы договорились при заложниках называть друг друга выдуманными кличками. Никитина — шеф, меня — хмырь, а Сучкова — амбал. Никитин должен был вести переговоры, а наше дело — молча и быстро исполнять его приказы. Мы сели в рейсовый автобус, чтобы таксист не мог потом быть свидетелем. Куда ехали, знал только Никитин. Молчали в автобусе, делали скучающий вид, друг на друга не смотрели, выскочили на улицу на остановке, огляделись. Район был рабочий. На другой стороне улицы бетонный забор — Поверх которого видны желтые крыши и карусов и пазиков. Похоже, автобусный парк. Неподалеку за голыми ветвями деревьев видны были распахнутые ворота, а чуть подальше двухэтажное кирпичное здание, возле которого на площадке стояло три Жигуленка, и автобус и карус. У входа в здание топтались два мужика, о чем-то разговаривали. Мы перешли на улицу и по мокрому тротуару потихоньку двинулись к воротам. Метрах в ста от них Никитин поставил свою сумку на газон под дерево, бросил нам «Ждите, как подъеду маски на лицо и в автобус». Он неторопливо зашагал дальше. Мужики, стоявшие у входа, пошли ему навстречу к Икарусу. Один зашел со стороны кабины водителя, открыл двери и влез внутрь. Мы слышали, как зашипели, громыхнули, открываясь двери. Второй мужик исчез в салоне. Никитин остановился напротив ворот, не доходя до автобуса, нагнулся и начал отряхивать брюки. Бил ладонями по штанинам долго, терт ткань в руках, отряхнул, отошел с тротуара к створкам ворот и начал закуривать. Икарус рыкнул. Окатил черным дымом стоявший рядом серый от грязи «Жигуленок» и тронулся, стал удаляться. Улицу «Безлюдной» назвать было нельзя. Шелестели, шипели шинами по мокрому асфальту машины. На автобусной остановке, где мы только что вышли, толпилось человек шесть, да и на тротуарах с обеих сторон там и сям маячили люди — С одной стороны улицы, где мы стояли под деревом, забор, с другой — серые пятиэтажки с такими же серыми, голыми и тревожными деревьями рядом. Голосов не слышно. Люди молча стоят на остановке, тревожно ждут, молча идут мимо нас, не обращая внимания, скользнут взглядом и дальше. У каждого свои дела, свои заботы. Из ворот выкатился, покачиваясь, новый серо-синий пазик. Никитин метнулся к нему, застучал по двери. Слышно было, как он крикнул, «Эй, погоди, открой на секундочку!» Пазик приостановился, скрипнул дверями. Никитин нырнул в салон. Я заволновался. Никак не мог смотреть на нашу затею, как на игру. Мы замерли. Автобус, казалось, стоял вечность. Наконец, двери скрипнули снова, закрылись — И автобус тревожно и осторожно покатился, развернулся, мы опустили головы, чтобы лиц не было видно, и когда он поравнялся с нами, остановился, разом натянули, раскатали лыжные шапочки на лица так, что видны были только глаза в прорези, подхватили сумки, кинули в автобус и запрыгнули сами. Никитин в такой же маске сидел в кресле кондуктора напротив водителя и держал в одной руке пистолет, а другой прикрывал его ладонью, чтобы с улицы не было видно. Вид у водителя, кучерявого парня в темно-зеленом свитере, был испуганный. — Вперед! — кинул шепеляво, проглотив букву «Р» Никитин водителю. Во рту он держал две конфеты-карамельки, чтобы изменить голос. — Давай, знакомец. Долго путешествовать вместе. Как зовут тебя? — Вася. Нервно и хрипло ответил водитель. — Хорошо, Вася. А меня зовут просто шеф. Договорились? — И успокойся. Шалить не будешь, мы тебя не тронем. Попробуешь бросить нас? Извини, прихлопнем. Крути себе баранку спокойно и крути. — Ни о чем не беспокойся, все будет хорошо. — Сейчас на светофоре налево. — Так. — Теперь во двор. — Ага, сюда. — Видишь школу? — Подгоняй автобус прямо ко входу. — Автоматы. Глянул он на нас. Мы расстегнули сумки, достали автоматы. Сучков кинул один Никитину. — Амбал. — Стереги Васю. — Рыбница удирать, стреляй. — Я автобус водить умею. — Хмырь, за мной. Мы выскочили из остановившегося автобуса прямо на ступени ко входу и влетели в коридор. — Вы куда? — крикнула нам старушка в черном халате, вероятно, уборщица или гардеробщица. Кроме нее, в коридоре первого этажа никого не было. Тихо. Шел урок. «Туда — Туда! — крикнул Никитин, указав вверх на второй этаж. И побежал по лестнице. На втором этаже мы кинулись к ближайшей двери, распахнули, влетели в помещение, остановились у доски. Мы попали в восьмой класс. За столом у окна напротив двери сидела учительница, лет тридцати, довольно миловидная, с остреньким носиком и тонкими черными бровями. Реденькая челка. «Здравствуйте, дети!» рявкнул Никитин сквозь маску, держа автомат на плече стволом вверх. — Вы заложники, сидите тихо. Сейчас... Всякой реакции ожидал я от учеников только не такой. Они не дали договорить Никитину, Заорали вдруг весело. Ура! Радостно завизжали, задвигали стульями. Некоторые вскочили, некоторые стали бить учебниками по партам. Почему-то большинство из них кричали «Николай Иваныч! Николай Иваныч!» Учительница растерялась, смотрела то на нас, то на орущих детей. «Тихо!» — рявкнул Никитин, но в шуме его не было слышно. Тогда он шарахнул очередью из автомата по потолку. Посыпалась пыль, зазвякали, зазвенели по полу гильзы. Учительница вскочила, а ребята, ошарашенные и испуганные, затихли мгновенно и стали опускаться на свои места, вжиматься в стулья. — Не бойтесь, — спокойно заговорил Никитин. — Сейчас мы немного покатаемся на автобусе, потом пойдете домой. — Как вас зовут? — обернулся он к учительнице. — Любовь Васильевна. Пролепетала растерянная учительница, остренький носик ее стал пунцовым, а зеленые глаза побелели. — Любовь Васильевна, быстро, с ребятами, вниз, вслед за ним, — указал он на меня, — к автобусу. — Быстро! — и кивнул мне вперед. Я шагнул в коридор, а Никитин подтолкнул ко мне оцепеневшую учительницу. — Быстро, быстро! — и начал поднимать ребят с первых парт и отправлять ко мне в коридор. Когда я вышел туда, двери некоторых классов были открыты. Выглядывали учителя, пытались узнать, что случилось, что за выстрелы. «Назад!» — крикнул я и выстрелил в потолок. Двери тут же захлопнулись. Вслед за перепуганными детьми выскочил Никитин, скомандовал «В автобус!». Дети, испуганной стайкой, затопали в разнобой по лестнице вниз. Старуха, то ли уборщица, то ли гардеробщица, Смотрела на нас, молча, разинув рот. Стояла столбом, не шевелилась. Ей, видно, казалось, шевельнись она, мы ее тут же ухлопаем. Ну, вот теперь видишь, куда, сказал ей громко Никитин. Не может, без шуток. Дай поерничать, подумал я с раздражением. Я был напряжен, взвинчен, а ему шуточки. Дети, куртки в охапку и в автобус! крикнул Никитин. На улице холодно. Пока ребята и учительницы искали, снимали свешалок своей курточки, одевались, застывшая старуха не шевелилась, как обмерла. Никитин первым делом выскочил на улицу и указал учительнице на распахнутые двери автобуса. — Любовь Васильевна, карета подана, прошу. Располагайтесь поудобнее. — Давайте, давайте. Учительница первой влезла в автобус. — ребята, теснясь торопливо, вслед за ней. Никитин не успел войти внутрь, как из школы вылетел седой мужчина, бросился к нему, он вопил на бегу. — Убейте меня! Убейте меня, детей! Отпустите! Никитин задержался на ступенях, шагнул навстречу учителю, ловко поймал его за шиворот, остановил, встряхнул, приговаривая. — Успокойся! — Успокойся! От тебя зависит жизнь детей! Теперь слушай. Сейчас. Позвонишь в милицию и скажешь, террористы захватили детей и учительницу в заложники. У них автоматы и взрывчатка. Усек? Мы на автобусе отправляемся на военный аэродром. Если попытаются остановить, задержать, перестреляем детей. На аэродроме мы скажем, что нам надо, и отпустим ребят. «Запомнил?» Никитин еще раз встряхнул учителя, отпустил, потом ласково похлопал по щеке и добавил «Пусть не шутят с нами, нам терять нечего». Ну, «Иди, звони». Подтолкнул он старика по ступеням ко входу, шагнул в автобус и кинул водителю. «Поехали». Я видел, как старик споткнулся на ступенях, задержался рукой, чтоб не упасть, обернулся к нам, что-то крикнул Автобус тронулся и стал удаляться от него. Никитин стоял у двери, оглядывал детей. Вместе с учительницей заложников было десять человек, четыре мальчика и пять девочек. Никитин взял ребят только с первых парт. Растерянные школьники еще не понимали, что происходит. Одна девочка была особенно напугана, дрожала, дышала тяжело открытым ртом. Никитин достал из кармана карамельки, развернул, сунул две штуки себе в рот под маску, а одну протянул перепуганной девочке. Она оттолкнула его руку и заревела, завсхлипывала и сидевшая рядом с ней. — Что с вами? — огорченно спросил Никитин. — Я не хотел вас обижать. — Берите! — насильно всунул им в руки по конфетке. — Ну, дурочки! — Любовь Васильевна, успокойте их! Пересядьте вот сюда, к окошку, поближе к ним. От того, что он держал конфеты во рту, голос его был не страшный. Ребята сжались на сиденьях, как воробьи на морозе, учительница, все еще не пришедшая в себя, деревянными шагами, держась за спинки сидений, перешла к окну. Никитин всыпал ей в ладонь горсть карамелек, несколько штук не уместились в ее маленькой ладони, упала на пол. — Угости, ребята и успокойся. Мы вас обижать не собираемся. — От вас, Любовь Васильевна, от вашего спокойствия будет зависеть все, — похлопал ее по руке Никитин, перешел к кабине и обратился к водителю. — Вася, чувствуешь жизнь этих детей в твоих руках? — Будь умницей. — Кати и кати потихоньку. На гаишников внимания не обращай. С ними мы разберемся. Никитин деловито оглядел салон, скомандовал нам. — Амбал? — Присядь к взрывчатке. Чуть что взрывай. — Хмырь, не торчи. Присядь сзади, чтоб голову не видно было, и контролируй. Я заметил, что кое-кто из ребят среагировал на клички Амбал и Хмырь, воровато оглянулись и снова опустили головы. Вид у них был такой, словно они не выучили урок и теперь боялись, как бы их не вызвали отвечать. Учительница что-то шепнула испуганной девочке, которая плакать перестала, но по-прежнему дрожала и не поднимала головы. Сучков присел на корточке перед сумкой с кирпичами и взрывателем, расстегнул ее и устроился прямо на полу между сиденьями, положил автомат на колени. Я сел на ступени у задней двери, а Никитин наоборот у передней. — Вась, дорогу на военный аэродром знаешь? — спросил он. Кати туда. Меня раздражало даже сейчас, что Никитин молчать не мог. А потом я понял. Говорил он без умолку, чтобы снять напряжение, успокоить ребят. Если будем молчать, может случиться нервный срыв, истерика. Понял и сам заговорил громко впервые с начала операции. Конфету в рот сунуть не забыл. «Ребята!» Хотите загадку? Сроду не отгадаете. — Давай, хмырь, — поддержал Никитин. Я видел, что ребята прислушиваются, приободряются, почувствовали, что ничего плохого с ними не делают и вроде бы не собираются. — Слушайте, — начал я. К реке подошли два человека и увидели лодку, но она оказалась одноместной. И все же они благополучно переправились и пошли дальше. Отгадайте, как они сумели переправиться? Ребята молчали. Я думал, что они меня не слушали, не воспринимали. Но вдруг в тишине одна из девочек тихо произнесла. Они с разных сторон к реке подошли. Один переплыл в одну сторону, а другой — обратно. «Вот это да!» захохотал Никитин. А я сержу, думаю, как же они ухитрились. Сроду бы не угадал. Ну ты молодец. Отличница, наверное. Ребята зашевелились, оживились, стали смелее оглядывать нас. Ну, чего молчишь? Отличница? Как тебя зовут? спрашивал Никитин, у девочки, отгадавшей загадку. Любовь Васильевна, как она учится? Лида хорошо учится, ответила бесцветным голосом учительница. Она еще не пришла в себя, носик ее по-прежнему был неестественно розовый. — И зовут тебя хорошо, — говорил Никитин девочке. — Знаешь, даже стихи есть про тебя. Хорошая девочка Лида в нашем Ростове живет. Я с именем этим ложился, я с именем этим вставал. Хорошая девочка Лида на парте своей написал. — Милиция! За нами! — — хрипло сказал водитель и прокашлялся. До этого он все время молчал. Послышалась сирена. Я приподнялся, выглянул и заволновался сильней. Крепче сжал в руке автомат. Нас догоняли две милицейские черные «Волги» с мигалками. Одна сходу обогнала нас, помаргивая фиолетовым фонарем на крыше, и пристроилась впереди. Другая осталась сзади. Не дай бог попытаются остановить. Стрелять начнут. Что тогда?» Тоскливо и тревожно было на душе. Но обе «Волги» не сбавляли хода. Никитин тоже выглядывал, следил за милицией, убедился, что они не останавливают нас, а просто сопровождают, и произнес «Молодцы!» Сообразили! И громко обратился к ребятам. «Видите, как президентов вас везем? И спереди мигалки, и сзади». Когда бы вы еще так прокатились? — А вы боялись. — Моя милиция меня бережет, — засмеялся он. Напряжения больше не было в автобусе. Ребята смотрели в окно. Учительница тоже оглянулась посмотреть на милицейскую машину, идущую сзади. Лицо у нее успокоилось, глаза оживились. Отошла. — Аэродром, — произнес водитель. — Кати к воротам. Если закрытые, остановишься. — Ворота были закрыты. На площади пустынно. Похоже, о нас сообщили и здесь подготовились. Я напрягся, сжал автомат. Первое препятствие. Как поведут себя власти? Все зависит от первого шага. Вспомнилось, как семейный ансамбль «Семь Симеонов» попытался захватить самолет, чтобы удрать за границу, и как все тогда трагически кончилось а если и теперь власти задумают взять нас силой? Милицейские машины остановились поодаль, никто из них не выходил, ждали наших действий. Никитин, пригибаясь, подошел к учительнице. — Любовь Васильевна, теперь все зависит от вас. Вы спокойны? Вы можете меня слушать? Учительница кивнула. — Любовь Васильевна, вы видите, мы никому не делаем зла и никого не тронем, если нас не будут трогать. Вы сейчас пойдете к ним и скажете, что у нас автоматы и взрывчатка. Вот видите, — указал Никитин на сумку, возле которой сидел, казалось, совершенно безучастный ко всему, сучков. Стоит повернуть вот эту штучку, и на месте автобуса будет большая яма, и от нас всех ничего не останется. Нам терять нечего, а детям жить да жить. Что нам нужно? Нам нужно всего лишь, чтобы открыли ворота, и мы въехали на поле. Идите и скажите, если через пять минут ворота не будут открыты, нам ничего не останется, как убить одного из ребят. Предупредите их, виноваты будут они. Все понятно. Учительница снова кивнула. Идите и непременно возвращайтесь. С вами детям будет спокойнее. Если не вернетесь, значит нам отказали. Придется убивать. Да, возьмите эту девочку. Указал он на все еще дрожавшую девчонку. Оставьте ее там, а то как бы ей плохо не стало. Вась, открой дверь. Учительница вышла. Помогла сойти вниз всхлипывающей девочке. Мы видели, что из одной машины быстро и уверенно выскочили два милиционера и стали ждать. Смотреть, как подходит к ним учительница за руку с девочкой. Сошлись. Слушают учительницу, поглядывают в нашу сторону, расспрашивают. Что-то доказывают учительнице, уговаривают. Она их, в свою очередь, убеждает в чем-то. Говорили минут пять не меньше. Любовь Васильевна повернулась к нам, пошла медленно, тяжело, так тяжело, словно пудовые цепи к ногам, привязанные следом, волочились. — Ну что? — нетерпеливо спросил Никитин. — Сейчас откроют. — Слава богу! — выдохнул Никитин. Боялся, солдафоны намудрят себе на шею. Они хотят с вами встретиться, переговорить, перебьются. Спрашивают, что вы хотите, что вы задумали. Придет время, расскажем. Через долгих две-три минуты железные ворота дрогнули и поползли в стороны. Вася, поехали. Автобус заурчал весело и покатил в ворота. Обе милицейские машины въехали вслед за нами. Вася, жми вон туда, на чистое поле. Там остановись. Дальше полетим на вертолете. Любовь Васильевна, вы теперь наш главный и единственный посол. Идите к ним, передайте наши требования. Нам нужен вертолет, чтобы лететь в Иран. И 10 миллионов долларов. Как только баксы будут на борту, мы всех отпускаем и летим в Иран. Еще раз предупредите их. Пусть не вздумают штурмовать. Погибнут дети. Разве жизни их не стоит десяти лимонов? А что для страны эти несчастные лимончики, когда министры наши миллиарды за рубеж гонят? Пусть не жадничают, поделятся. Так и передайте им. И пускай пошевеливаются, не тянут резину. Ребята слушали его слова с интересом. Страха уже не было в их глазах. Мы снова наблюдали, как учительница разговаривает с милиционерами возле машины. На этот раз еще дольше обсуждали наши требования. Видно было, как из машины переговариваются по рации, спрашивают, должно как быть. Мы тогда еще не знали, что уже создана государственная комиссия на самом высоком уровне, и благодаря телевидению о нас уже знает вся страна, но в том, что создана группа захвата из спецназов, Мы не сомневались. Теперь она где-то на подлете к Ростову. Из головы не выходил случай с семью Симеонами. Как теперь поведут себя спецназовцы? Неужели решатся брать силой? Вроде бы мы не очень большую сумму запросили. Да и с Ираном дипломаты должны связаться, чтобы нас там немедленно выдали назад. Если договорятся с Ираном, то не должны штурмовать. К нам вместе с учительницей направился один из милиционеров. Шли неторопливо. Никитин отодвинул стекло в окошке, выставил ствол автомата и крикнул «Стой! Еще один шаг, и будет труп!» «Иди одна!» Они приостановились, потом милиционер решительно шагнул дальше, затрещал автомат. Никитин стрелял вверх. Резко ударило в нос порохом. «Ой — Ой! — вскрикнул один из мальчиков и схватился за щеку. — Ты чего? — глянул на него Никитин. — В лицо попало. — А, это гильза. Возьми ее на память. Хвастаться будешь. Милиционер стоял на площади, размышлял, потом что-то сказал учительнице и пошел назад к машине. А Любовь Васильевна тронулась к нам. Никитин подал ей руку из автобуса, помог влезть. — Передала. — Сказали, будут звонить в Москву советоваться. — Начнут теперь тянуть бодягу. Комиссию создадут из воров министров и трусов генералов. Один в лес начнет тянуть другой в речку. Вы сказали им, чтобы малость поделились нахапанными лимончиками? — Говорила. — Они предлагают рацию для переговоров перебьются. — Ну, ладно. Куда они денутся? Будем ждать. Никитин расположился на кондукторском сиденье и оглядел салон. Сучков как сел на пол в начале операции рядом с сумкой, так и сидел безучастно с автоматом на коленях. О чем он думал? Что чувствовал? — Он не интересовался, не выглядывал в окно, когда шли переговоры, когда стрелял Никитин и вроде бы не слушал, по крайней мере, не обращал внимания на слова Никитина. Глядя на него, и я успокоился. Ребята, успокоившиеся, вертевшие во все стороны любопытными головами, во время стрельбы вновь сжались, замерли. Но ненадолго, увидев, что ничего страшного не произошло, все живы. Снова стали смотреть по сторонам. Лиц я не видел, наблюдал сзади. — Взял гильзу? — спросил Никитину мальчика, которому стреляная гильза, вылетая из автомата, попала в щеку. Мальчик отрицательно мотнул головой. — Все ребята ни разу не произнесли вслух ни одного слова. Я поднял с пола из-под ног мальчика гильзу и толкнул его в бок, протянул ее. Мальчик оглянулся, осторожно взял гильзу, словно она была горячая, поднес к лицу и понюхал. — Воняет? — спросил Никитин. — "Не. -а. Правильно, это мужской запах. А вот дай девчонке понюхать, она непременно скажет, фу, воняет. Ребята слушали, поглядывали в сторону мальчика, крутившего в руках гильзу. — Дядь, а как тебя зовут? Вдруг громко спросил, осмелился, паренек, сидевший у окна рядом с мальчиком, у которого была гильза. На нем была яркая куртка из разноцветных клиньев. «Правильно, пора познакомиться. Зовите меня шеф». Паренек насмешливо хмыкнул. «Что, не похож на шефа?» «Нет». «Почему?» «Ты болтливый. Шеф слушает и говорит одно слово». «Да, а я не знал. Ну, тогда зови меня болтливый шеф, ладно?» Паренек снова хмыкнул. Он, видимо, улыбался. «Шеф?» — вдруг обратился к Никитину еще один мальчик, который сидел в другом ряду, там, где была учительница и девочки. И все зашевелились, заулыбались, засмеялись. Так это прозвучало неожиданно и смешно. Мальчик замолчал, оглянулся на одноклассников. Вы чего? не понял он. Ничего, ответил ему паренек в яркой куртке. Я просто спросить хотел. Разговаривать можно? Ну кто вам мешает? Хоть стихи читайте, ответил Никитин. Но давайте сначала познакомимся. Начнем с тебя, указал он на паренька, который выяснял, как зовут Никитина. Борис. Мальчика с гильзой звали Сашей. Двух других ребят Ромой. И Олегом. А имен девочки я не запомнил. Все ребята сидели спиной ко мне. Хорошо я запомнил Бориса. Он был самым шустрым и общительным. И Сашу любопытного и любознательного. Почему вы так обрадовались, когда мы в классе появились? Спросил Никитин. Мы думали, что Николай Иванович переоделся. Наш учитель труда, ответил Борис, и в свою очередь спросил почему ты все время конфет сосешь? Волнуюсь, язва у меня. Когда волнуюсь, она у меня страшно болит. Вот я ее и ублажаю, подкармливаю. А у нас, у учителя географии, тоже язва. Он и сам на язву похож, тощий, как кощей. Мы его язвой зовем. Ехидный, как подсмеется, уязвит, аж тошнит. — рассказывал Борис. — А у Любови Васильевны какая кличка, а? Борис только хмыкнул, засмеялся, но не ответил. — Любовь Васильевна у вас хорошая, смелая. — Вы ее не обижайте, — говорил Никитин, поглядывая в сторону здания аэропорт. — Смотри-ка, кажется, парламентер. К нам направлялась женщина. Шла деловито, смело. На ней было голубоватое пальто, вязанное светло серая шапочкой. Вась, открой-ка дверь. Никитин вышел на улицу и двинулся навстречу. Говорил он с женщиной долго, показывал ей на часы. Они в чем-то убеждали друг друга. Мы молчали, смотрели, как они разговаривают. Вернулся Никитин веселый. Все в порядке. Будет нам вертолет. На этот раз ждали долго. Никитин балагурил по-прежнему с ребятами, они освоились, начали разговаривать между собой, даже смешки послышались, а Никитин замолчал. Я видел, что он начал нервничать, посматривать то на часы, то в окно. Время шло. Спецназ теперь точно прибыл в аэропорт, и горячие головы, должно быть, убеждают взять нас силой. Вдруг убедят. Нет, не похоже. Не станет правительство рисковать сейчас. Понимают, все осудят, если дети погибнут. Кресла и так качаются под ними после выборов. Скоро темнеть начнет, а в темноте больше соблазна взять нас, и Альфа теперь сидит в аэропорту, глаз с нас не спускают, суки. Никитин не выдержал, выскочил из автобуса и протрещал вверх из автомата. Не успел он вернуться в автобус, как одна из милицейских машин, которые пришли с нами и стояли у входа, засверкала фиолетовым фонарем и тронулась, заскользила вдоль здания. — Вася, за ними! — автобус заурчал, И мягко покатил по бетону, постукивая колесами на трещинах. Никитин следил за милицейской машиной, которая подошла к одному из военных вертолетов, окрашенному в чередующиеся темно-зеленые и грязно-серые пятна, и остановилась. Из нее вышел мужчина в летной куртке и военной фуражке, открыл дверь вертолета, опустил лесенку и вернулся в машину. Она качнулась. Объехала вертолет, отошла в сторону и остановилась. В ней, кроме двух мужчин, была та самая женщина, которая приходила на переговоры. — Подгоняй дверь к лестнице, — приказал Никитин водителю, а нам с Сучковым бросил. — Внимательно! Вертолет может быть набит спецназом. Мы приготовились к возможному Бою. Я понимал, что против спецназа мы ничего не сможем. Вряд ли хоть один из них даже пострадает. Хорошо помнил свою стычку со спецназовцем в Белом доме, когда хотел убить Рудского. Никитин с автоматом вскочил в салон вертолета и оглядел его. Скрылся внутри. Минуты через две выглянул, махнул рукой. «Залезай!» Он помог учительнице подняться по лестнице, потом девочкам погрузили сумки. — Вася, не покидай нас! — крикнул Никитин. — Ты нам еще пригодишься. Отгони автобус в сторону и сюда. — Амбал, останься с ним. В вертолете в этой железной бочке было холодно, пахло керосином. Но мы уселись на жесткие сиденья вдоль стены, стали ждать, смотреть в окно на милицейскую машину, из которой вылезла женщина в голубоватом пальто. Никитин ждал ее у открытой двери. Я только теперь разглядел ее. Была она, как говорится, не первой свежести, но еще привлекательная, круглолицая, доброжелательная на вид и располагающая к доверию. Она подошла, хотела что-то сказать, но Никитин опередил ее, Жестко проговорил. Еще через двадцать минут, если мы не взлетим, будут первые трупы. Ответственность за это будет на вас. Взгляните на часы. Женщина послушно посмотрела на свои часы. Двадцать минут. Вы уж один раз надули. Я вам не верю. Повторяю, мы летим в минеральные воды. Там получим деньги, дозаправляемся и в Махачкалу. Снова до заправка и в Иран. Вопросы есть? Отпустите хотя бы девочек. Нет. Сначала деньги, потом девочки-мальчики. Деньги сейчас? Сейчас и отпустим. еще раз. Передайте, пусть спецназ не рвется в бой. Никого в живых не будет. Взгляните на взрывчатку. Клочка ни от кого не найдете. Да, в Минводах пусть приготовят ужин. Дети не обедали. Чтоб непременно был им Марс и пару бутылок кефира не забудьте. Среди нас язвеники. Все усекла? Все. Отпустите девочек. Как кукушка завела. Куку да куку. Идите. И в Минводах переговоры только через вас. Других не допустим. Повторяю, через двадцать минут, чтоб были вертолетчики. Пойдет кровь, остановить будет трудно, учтите. Никитин прикрыл дверь, не поднимая лестницу. Внимательно следите со всех сторон. Наверняка горячие головы уговаривают штурмовать. Мы прилипли к иллюминаторам. Я следил со стороны аэропорта и видел, как милицейская «Черная Волга» подошла ко входу, как из нее вылезли женщина и мужчина в меховой куртке, оба скрылись в здании. Не было их минут десять. Вышли группой, человек шесть-семь. Четверо, в том числе та же самая женщина, уселись в машину. — Едут, — сказал я Никитину. Он подошел к иллюминатору и, пригнувшись, стал следить за машиной. Когда она остановилась, подошел к двери, распахнул ее и крикнул вылезшим из кабины двум пилотам в кожаных теплых куртках и шапках и женщине. По одному! Первым влез в вертолет старший, худощавый, высокий, лет сорока пяти вертолетчик, влез, огляделся и сказал, — Здравствуйте, братья-разбойники! — Привет, ясный сокол! — откликнулся Никитин. — Оружие принес? — У вас, говорят, своего хватает. Хмырь, проверь. Я тщательно ощупал каждую складочку в его одежде. Ничего не нашел, кроме пачки сигарет Прима, зажигалки и связки ключей. — Чего такие вшивые, куришь? — насмешливо спросил Никитин. — Какова зарплата, таковы сигареты. Да брось ты! Плюй тогда на свой вертолет, оставайся с нами в Иране, а еще лучше. Я тебе там помогу вертолет загнать, все баксы твои. Идет? Подумаю, — усмехнулся пилот, взял у меня ключи, сигареты и пошел в кабину. Второй вертолетчик помоложе, смурнее, ни здрасти, ни до свидания не сказал, молча расставил руки в стороны, когда его обыскивали. У него были только ключи и расческа. Видимо, не курил. Школьники с интересом наблюдали, как мы обыскиваем. Для них это была игра. Никитин высунулся из кабины, крикнул. — Эй, красотка! До встречи в Минводах! Ребятам Марс не забудь, а мне кефира! Втянул лестницу и захлопнул. Запер дверь. — Ну что, соколы? Полетели в теплые края. Дорогу в Минводы знаете? — Найдем. Заблудимся у прохожих, спросим. Откликнулся из кабины худощавый пилот. Вертолет затрясло, загремело, зазвякало что-то в углу. «Амбал — Амбал! — весело крикнул сквозь грохот Никитин. — Следи за динамитом, как бы не взорвался от тряски! И захохотал. Похоже, он все время боялся, что не дадут вертолет, оставят на ночь в автобусе и решатся штурмовать. Что тогда? Взрывать кирпичи? Или действительно начинать убивать детей? Нет, детей я бы не решился убивать. Васю ухлопть можно. Какой-то он не свой. Что-то мне в нем не нравилось. Насупился и молчит, сидит как деревянный. Учительница — ничего, милашка. Ее бы получше одеть, да раскрасить, сразу сексуальней стало бы. А так, за версту видно, учительница. А учительница и есть учительница. Какая из нее баба? Вертолет трясло, стало теплей, а перед посадкой вообще душно. В минводы прилетели в сумерках. Никитин почему-то забеспокоился, приказал дважды облететь аэропорт, прилип к иллюминатору, внимательно всматривался в набитую Волгами и автобусами площадь перед аэропортом. Думаю, атаковать решили дуболомы, пробормотал Никитин и пошел к кабине. Садитесь вон туда, на полосу. Пилоты что-то ответили. Я не расслышал. Никитин сказал им резко, — именно на взлетную полосу, а мне плевать, что она единственная. Зависли, опустились на большие бетонные плиты взлетной полосы напротив аэропорта. Никитин сразу выскочил из вертолета, в открытую дверь потянуло свежим легким воздухом. Дети зашевелились, загалдели, разглядывая в иллюминаторы горы в белых снегах. А мне стало ужасно тревожно. Ясно было, что власти задумали какую-то пакость. Одна девочка подошла к учительнице и что-то озабоченно и растерянно шептала ей. Я догадался, о чем речь. Самого начинала прижимать. Здесь не самолет, туалета нет. Снаружи затрещал, захлопал автомат Никитина. Я выглянул в дверь. Никитин стрелял вверх. Звал на переговоры. Около аэропорта никого не было видно. Вокруг нас чистое поле. — Шеф, девочке в туалет надо, — сказал я негромко Никитину. Он оглянулся. — Вон, за колесо. Я отвернусь. — Девочка, как тебе? — Иди вниз, за колесо. — Любовь Васильевна, идите с девочками, им веселей будет. Мы с Никитиным помогли девочкам спуститься. Я сверху, он снизу. Никитин влез в кабину, предупредив Любовь Васильевну, только без сюрпризов. Девочек не было долго. Показалась машина, катившая к нам от аэропорта. Жигуль. Девочки и учительница, смущенные, раскрасневшиеся, взлетели по лестнице. Никитин быстро втаскивал их по одной внутрь. Приехала та же самая женщина, которая вела переговоры с нами в Ростове. Никитин снова, едва она подошла, не дал ей сказать, заговорил первым и опять жестко, даже грубо. — Я вижу, весь аэропорт спецназом набит. В бой рвутся, передайте. Пусть дают отбой. Здесь не мальчики, а смертники. Детей мы не тронем, если не будет штурма. Говорил все это Никитин быстро, не давал вставить слово женщине. Потом он обернулся к учительнице. — Любовь Васильевна, скажите... «Обидели мы хоть словом вас или ребят?» «Нет», — качнула головой учительница. «От вас. Только от вас зависит их жизнь и свобода», — вытянув руку, ткнул пальцем в сторону женщины Никитин. «Где деньги? Где ужин?» «Доллары собирают в коммерческих банках. Утром будут. А ужин?» «Сейчас будет. Вы на взлетной полосе». «Самолеты сесть не могут. Быстренько поезжайте к этим генералам-дуболомам, пусть срочно отменяют штурм, а мы освободим полосу. Быстро!» «А как вы узнаете, что они отменили?» — пролепетала женщина. «Вы нам скажете!» — резко ответил Никитин. «Не будете же вы уничтожать детей?» «Их жизнь!» — указал Никитин большим пальцем себе за плечо. — На вашей совести. — Обманите. Они погибнут. — Вы же не зверь. — Идите, если хотите, чтобы мы освободили полосу. Женщина ушла торопливо к машине. Вернулась к нам быстро, подбежала, запыхавшись. Машина, видимо, по требованию Никитина всегда останавливалась поодаль. — Не будет штурма, — выдохнула она. — Отлично. — Садитесь. Протянул ей руку Никитин. Зачем? Растерялся она. Будем полосу освобождать. Страшно. Женщина оглянулась назад и решительно шагнула к лестнице. Никитин втянул ее внутрь и закрыл дверь. И сразу вертолет затрясся, загрохотал. А вы храбрая. Из КГБ? Нет. Я в Министерстве иностранных дел работаю. В Миде? Но то, что вы не из КГБ по лицу видно. У тех баб глаза иные. Но причем мид? Случайность. Зовут вас как Инна Дмитриевна. Вот Инна Дмитриевна. Смотрите сюда. Видите? Большеватенькая сумка. В ней динамит. Взрыватель. Стоит повернуть эту штучку, мгновение, и мы кто в раю ангелочком непорочным, кто в аду в котле? Нам-то все равно, мы террористы, знали, на что идем. А дети при чем? Сами сказали, коммерческие банки баксы собирают. Что такое коммерческие банки? Жулье на жулье. Откуда они деньги берут? Думаю, вам не надо объяснять. Пусть поделятся малость. Лимончик с того, лимончик с этого. Они не заметят. Завтра десятком компенсируют. Правительство банки, одна шайка-лейка. Никитин глянул в иллюминатор, крикнул в кабину. — Вон на тот пятачок возле сугроба садитесь. И опять повернулся к женщине. — Инна Дмитрия, а вы в Иране бывали? — Нет пока. — Полетели с нами. — Надо командировку брать. — Я вам и командировку, и командировочные выпишу, — засмеялся Никитин. Он не забывал подкладывать в рот конфеты. Вертолет сел. Слышно было, как винты со свистом рассекают воздух. — Инна Дмитрия, передайте генералам, что здесь все спокойно, тихо. Никого не тиранят, не насилуют. Все здоровые ждут освобождения. Объясните им. Их генеральские шутки не пройдут. И маленькая просьба. Конфеты нужны. Карамельки. Побеспокойтесь, ладно? Не прощаюсь. Привезли ужин. Были и кефир, и марс детям. Ели, смеялись хорошо на дармовщинку жрать. Только водитель был хмур, безучастен, молчалив. А пилот, его звали Виктором Ивановичем, оказался общительным, шутил с детьми, с учительницей. Никитин хоть и продолжал болтать, но был на стороже. Нас было трое и мужчин трое. Никитин один ходил по салону, а мы с Сучковым держались в стороне, в хвосте вертолёт. С нами была сумка с кирпичами и взрывателем. Ночью дежурили подвое, один спал. Сменялись через два часа. Ночь прошла тихо, попыток штурма не было. К утру пал холодный туман. В ста метрах ничего не видно. Сразу после завтрака привезли доллары. Я не ожидал, что 10 миллионов — это так много. В рублях. Это всего две пачки 50-тысячных бумажек. В одном кармане унести можно. А доллары привезли на электрокаре. Куча мешков. Никитин отогнал водителя от электрокара автоматной очередью и раз пять ходил за мешками. Нес, кряхтел, центнера два, не меньше. Как же мы их донесем? Куда же мы с ними денемся? Никитин вскрыл один мешок, вытащил несколько пачек зелененьких и выругался. Дуболомы не могли сотнями собрать. Купюры были разные. И сотни, и пятидесятки, и двадцатки. Попадались даже десятидолларовые. Считали пачками. И то часа два потратили. Боялись просчитаться. Нет, правильно, привезли. Десять миллионов до единого доллара. Мы набили ими рюкзаки, сумки, вытерли потные лбы, выдохнули и отпустили девочек. Учительницу и ребят пока оставили. Нужно лететь дальше, в Махачкалу. Заправили нас без проволочек. Но взлететь вертолетчики отказались. В такую погоду не летают. Жизнь дорога. Туман днем рассеялся, малость, но все же пелена была довольно плотная. Никитин вскипел, заставил взлететь. Пилоты право оказались. Началась такая болтанка, что непонятно было, почему вертолет не рассыпается, держится в воздухе. Земли не было видно сплошное молоко, а вокруг. Горы. Вертолетчики матерились, орали на Никитина. Он сдался. «О, давай назад. Еще день и ночь торчали в Минводах. В вертолете, как в холодильнике. Мы выпустили ребят погреться возле вертолета погонять консервную банку. Никитин ходил возле вертолета с автоматом, наблюдал за ними Вася! — Что ты как сыч сидишь? Вылезай к ребятам, погрейся! Но водитель автобуса, кутаясь в свою курточку, молчал. К вечеру мы отпустили учительницу. Она совсем озябла. С ней двух парней. Самых шустрых Бориса с Сашей Никитин оставил. Сказал, без вас скучно будет. Днем снова невозможно было взлететь. Никитин занервничал он стал метаться, при учительнице и девочках сдерживался. Я тоже не находил себе места, был уверен, что авантюра наша непременно закончится за решеткой. Клял себя, что согласился. Клевал бы по зернушку и сыт был бы. Если бы не погода, мы бы уже давно скрылись, черт побери. Сама природа от нас отвернулась. Вечером, когда стемнело, Никитин не выдержал, рявкнул на вертолетчиков. — Хорош, — конетелица, — летим в Махачкалу, там заправимся и сразу в Иран. Заводи! — Нельзя, погибнем. И тур с ним. — Туда и дорога. Заводи! — Мальчики, выметайтесь. Спасибо вам. Дуйте в аэропорт. — Вась, полетели с нами в Иран? Есть шанс. — — Шахом стать, не упускай. — Не хочешь? — Ну, тогда гудбай. — Надумаешь, встретимся в Иране. Вылетели, когда стало совсем темно. Никитин стоял у кабины, командовал нервно. — Держитесь вдоль дороги, по этим огонькам. И ниже, ниже. Вмажемся в гору. Держитесь вдоль дороги, — твердил свое Никитин. Летели мы совсем низко над землей. Когда пролетали над освещенными домами, совсем рядом видны были машины во дворах, люди. Вдруг кто-то шарахнул по вертолету из автомата. Никитин отскочил от кабины, приоткрыл дверь вертолета и заорал вниз. «Не стреляйте! Доллары бросаем!» И крикнул мне, указывая на сумку с кирпичами. «Давай деньги, быстро!» Я понял его, подтащил к нему... Тяжеленную сумку с взрывателем и кирпичами. Никитин присел у двери, закрыл спиной сумку от вертолетчиков, стал вытаскивать из нее завернутые в бумагу кирпичи и швырять вниз на освещенные дома. Освободил сумку и вернулся к кабине. Выругался, суки, «Лимона-3» выбросить пришлось. Он снова стал следить за дорогой, командовать вертолетчиками. Выключи маяк! приказал он грубо. Быстро! Выключай, выключай. Я понял, что за вертолетом с земли все время наблюдали по сигналам маяка, установленного в кабине, и теперь нас должны потерять из виду. Ай да Никитин. Видите, огоньки? Развилку. Сворачивайте левее. И ниже, ниже. Вдоль дороги. Тут скал нет. Так. Так. Ага, вот. Воскликнул он радостно. Вон туда. Видите, огонек вспыхивает. К нему. Быстрее. Огонек мигал беспрерывно. Похоже, кто-то включал-выключал фонарик, светил вверх. Когда вертолет завис над ним, он погас. Снижайтесь, зависайте в метре от земли. «Ребята, сумки!» Мы с Сучковым подтаскивали сумки, рюкзаки, а Никитин сталкивал их вниз. Вертолет висел, дрожал, гремел оглушительно. Выкинули, выпрыгнули. Никитин, прежде чем спрыгнуть, крикнул вертолетчикам. «В Махачкалу!» На полянке никого не было. Но как только вертолет отлетел от нас метров на пятьдесят, из темноты из-за кустов выскочил парень в камуфляжной куртке, вытряхнул что-то из рюкзака к нашим ногам и негромко скомандовал, «Быстрее переодевайтесь». По голосу я узнал Васюкова, омоновца из моего взвода. Значит, вот кто нас ждал. Мы срывали с себя маски, куртки, свитера, брюки, холода не чувствовали, все в рюкзак, в рюкзак. Шептал Никитин. Через пять минут мы были в Омоновской форме. В машину! Взять только эту сумку, указал Никитин на самую маленькую, в которую, я помнил, мы складывали только пачки с сотенными купюрами. «А Остальные? удивился я. Остальные сумки, рюкзаки и мешок с одеждой оставить здесь. Автоматы тоже. Кинул быстро Никитин и спросил у Васюкова. Все в порядке? Да. Мы уселись в Жигуль и покатили вниз по извилистой дороге, подпрыгивая на камнях. Васюков указал на бардачок. «Командировки и удостоверения там». Никитин достал и передал нам удостоверение ОМОНовцев и командировки. «Объяснил, что мы командированы из Москвы для участия в операции по задержанию террористов, угонщиков вертолета с заложниками». Утром мы активно участвовали в блокаде Махачкалы, ловили террористов. Никитин, как всегда, был энергичен, быстр, деятелен, стремился лично задержать террористов. Командовал московскими ОМОНовцами Лосев, бывший наш комбат. За участие в штурме Белого дома он стал генерал-майором, получил повышение. Вскоре мы узнали, что все три Террориста задержаны с оружием в руках, при них оказалось шесть с половиной миллионов долларов. Остальные, по их словам, они разбросали над Чечней, чтобы по ним не стреляли. Это подтвердили вертолетчики. Я слушал сообщения, Розинув рот, а Никитин с обычной своей веселой ухмылкой на лице. Да игрались голубчики, сказал он громко и весело. Жаль, что не мне попались. Ох бы и потешился я! Никто не сомневался в том, что, попадись они ему в руки, он бы действительно потешился. В Москве я получил свои четыреста тысяч баксов, передал их мне Никитин. — Послушай, кто же все-таки те, которые попались? — спросил я. — Все-то тебе надо знать. — Спи спокойно, — засмеялся Никитин. — Не спеши тратить. — Потерпи, — кивнул он на бакс. Положи в банк, пусть растут. Но позже, по некоторым его оговоркам, я стал догадываться, что операцию, скорее всего, разработал генерал-майор Лосев, наш бывший комбат. Он и назвал ее «Операция на бат. Так она проходила по всем официальным документам. А ребята, которые попались в Махачкале, были крутыми парнями. Они, должно быть, согласились заменить нас в обмен на свои жизни. За ними, вероятно, числилось то за что не милуют. А теперь они отсидят небольшой срок и выйдут. Ведь мы никого не убили, даже не обидели, не унизили. Потребуют суда присяжных, а такой суд даже за тройное убийство полтора года дает, как было в Саратове и в Подмосковье. Телезрители, которые три дня следили за операцией на БАД, ублаготворены. Террористы пойманы, другим неповадно будет заложников брать и деньги почти все вернулись в коммерческий банк. Всем хорошо, все довольны. Конец книги. Октябрь 1995 года. Звукорежиссер Лидия Прудовская читал Юрий Заборовский.